Emperor. Все таким знакомым, таким домашним, Соблазнительный запах прекрасного жаркого Носился под крышами колобоватым дымком, И словно где-то далеко-далеко, Будто шелест вечернего ветерка, Шептали ласковые слова. Мур, любимый мур, Где странствовал ты так долго, О, что стесняет грудь мою, Что жжет ее, не знаю сам, Мой дух подъемлет к небесам, В чем божество я узнаю? О, ты, уставший от мук, Воспрянь, душа, борьбы хочу я, Весельем обернулись вдруг, тобой, боль, та горечь, что ты спуг, Я жив, я жареное чую. Так я запел, и, не обращая внимания на чудовищный шум пожара, отдался приятнейшим грезам. Но и здесь, на крыше, меня продолжали преследовать грубые проявления уродливой жизни, в которой я столь опрометчиво кунулся. Не успел я оглянуться, как из домовой трубы вылезло одно из тех страшилищ, которых люди зовут трубочистами. Едва приметив меня, Этот черномазый грубьян тотчас же зарал «Брысь, кот!» и швырнул в меня метлой. Спасаясь от удара, я перепрыгнул на соседнюю крышу и оттуда на водосточный жолоб. Кто пишет мое радостное изумление, даже счастливый испуг, когда я сообразил, что нахожусь над домом моего доброго господина. Проворно перебирался я от одного слухового окна к другому, но все они оказались запертыми, Тогда я возвысил голос, но тщетно никто меня не слышал. Между тем клубы дыма из горящего здания поднимались все выше, шипели страшные водяные струи, тысячи голосов кричали, перебивая друг друга. Пожар, казалось, усиливался. Но вот открылось слуховое окно, и из него выглянул мой хозяин в знакомом желтом шлафроке. Мур! Мой хороший кот Мур! «Вот то где, оказывается! Входи же, входи, серенькая шубка!» радостно приветствовал, едва завидев меня хозяин. Я не замедлил всеми доступными мне способами выказать и мою радость, и мы оба отпраздновали таким образом чудесную, незабываемую минуту встречи. Когда я спрыгнул к нему на чердак, хозяин принялся меня гладить, Я же от удовольствия отвечал ему ласками и звуками, которые люди с язвительной насмешкой обозначают словом «урчание». «Ха-ха!» — миялся хозяин. «Мой мальчик, ты верно счастлив, что вернулся из дальних скитаний под родной кров и не замечаешь, какая опасность нависла над нами? Право, я бы не прочь превратиться в такого счастливого, беззаботного кота. Ему наплевать на огонь и на всех брандмайоров». Он же не обременен никакой движимостью, ибо единственная движимость, которой владеет его бессмертный дух, — это он сам. Хозяин взял меня на руки и спустился с чердака в свою комнату. Не успели мы войти, как вслед за нами вбежали профессор Лотарио и с ним еще двое мужчин. — Прошу вас, — воскликнул профессор, — прошу вас во имя неба, маэстро, вам грозит крайняя опасность. «Огнем уже захватило вашу крышу. Разрешите, мы вынесем ваши вещи!» Мой хозяин отвечал весьма сухо, что в минут такой опасности чрезмерное усердие друзей может причинить больше вреда, нежели само бедствие, ибо то, что вырвано из лап огня, так или иначе идет к черту, хотя и более хитроумным способом. Сам он, когда его приятелю грозил пожар в порыве благожелательного энтузиазма, Побросал через окно немало драгоценного китайского фарфора, лишь бы он не стал жертвой пламени. Но он будет им весьма обязан, если они спокойно уложат в сундук три ночных колпака, несколько серых сюртуков и прочее платье и белье, причем особенно бережно отнесутся к шелковым панталонам, а книги и манускрипты сунут в корзины. Только к машинам он просит не прикасаться даже пальцем. Лишь тогда, когда крыша будет охвачена пламенем, он покинет свой дом вместе со всей движимостью. Но прежде всего, — закончил он, — разрешите мне подкрепить едой и питьем моего товарища и сожителя, измученного и истомленного, ибо он только что вернулся из дальних странствий, а потом уж начинайте хозяйничать. Все громко засмеялись догадавшись, что хозяин имеет в виду никого иного, как меня. Закуска была отличной, и все мои прекрасные упования, которые я выразил на крыше сладостно томительными звуками, осуществились в полной мере. Когда я насытился, хозяин посадил меня в корзину, а рядом на свободное местечко поставил блюдечко с молоком, потом заботливо прикрыл корзину. — Сиди смирно, кот! — — обратился он ко мне, — что бы там ни было, сиди смирно, в этой темной обители, скуки ради, потягивай свой любимый напиток. А ежели ты выскочишь и начнешь разгуливать по комнате, то в суматохе наши спасители непременно отдавят тебя хвост или лапки. Когда придет время бежать, я сам вынесу тебя отсюда, а то ты опять заблудишься, как это уже не раз случалось. Вы не поверите... — обратился хозяин к своим гостям. — Вы не поверите, многоуважаемые господа и помощники в беде. До чего сей молодой человек в серой шубке? Кот, что сидит сейчас в корзине, до чего это великолепный, умный кот. Последователи натуралиста Галя утверждают, будто коты, наделенные такими превосходными качествами, как жажда убийства, страсть к воровству и плутням и так далее... Даже получив сносное образование, полностью лишены чутья местности. И раз заблудившись, никогда не могут найти свой дом. Но мой кот Мур является собой блестящее исключение из этого правила. Галь франц Йосиф 1758-1828, австрийский врач основатель френологии, науки, изучавшей умственные способности людей на основании строения их черепа. Уже два дня как он потерялся, и я искренне тужил о нем, а вдруг сегодня он вернулся, и я с полным основанием полагаю, что он воспользовался для этого крышами, как наиболее покойной, устроенной для прогулки дорогой. Добрая душа, он доказал не только свой ум и рассудительность, но и верную привязанность к хозяину, за что я полюбил его пуще прежнего. Похвала хозяина обрадовала меня чрезвычайно. Я почувствовал внутреннее удовлетворение от своего превосходства над всей кошачьей породой, над целой толпой запутавшихся котов, лишенных чутья местности, и удивлялся, почему я до сих пор не сумел оценить эту особенность моего ума. Правда мелькнула мысль о том, То, собственно говоря, юный понто вывел меня на верную дорогу, а брошенная метла на родную крышу. И все же я немало не усомнился в своей проницательности и справедливости похвал расточаемых мне хозяином. Как сказано, я чувствовал в себе скрытую силу, и это чувство было залогом того, что меня хвалили по заслугам. Я где-то слышал или читал незаслуженная похвала гораздо более радует и раздувает тщеславие, нежели заслуженная. Но это, я думаю, справедливо только для людей, ибо мы, мудрые коты, не способны на такую глупость. Я даже твердо уверен, что нашел бы дорогу домой и без понто, и без трубочиста, и что оба они только спутали правильный ход моих мыслей. Крохи житейского опыта которым так хвастался юный Понто, я мог бы приобрести и другим путем. Хотя надо признать, что некоторые приключения, пережитые вместе с милым Пуделем, с этим очаровательным пройдохой, дали мне благодарный материал для писем к друзьям, в форму каковых я облег свои путевые впечатления. Эти письма могли бы быть с большим успехом напечатаны во всех утренних и вечерних газетах вроде «Светской жизни», или независимого, ибо в них с большим остроумием и глубокомыслием освещены самые блестящие стороны моего «я». А это для любого читателя, конечно, интереснее всего. Но, знаю, господа издатели и редакторы спросят, «А кто он таков, этот Мур?» И узнав, что я кот, пусть совершеннейший в мире, они презрительно бросят, «Кот?» а туда же лезет в писатели. И обладаю я даже юмором самого Лихтенберга и глубиной Гаммана, о них обоих я слышал много хорошего. Говорят, они недорно сочиняли для людей, но оба уже переселились в лучший мир, а это весьма рискованная штука для всякого писателя, мечтающего о бессмертии. Так вот я говорю, если бы я даже обладал юмором Лихтенберга глубиной Гаммана, Мне все одно вернули бы рукопись, мыслимое ли это дело кошачьим когтям не под силу изящный слог. Гамман, Йоган Георг, 1730, 1788, немецкий философ и писатель. Ну, разве это не огорчительно? О, предрассудок, вопиющий предрассудок! Как опутываешь ты людей, Особливо тех, что зовутся издателями. Профессор и пришедшие с ним господа Затеяли вокруг меня несносную возню, Совершенно излишнюю с моей точки зрения При укладке серых сюртуков и ночных колпаков. Вдруг снаружи кто-то громко закричал «Дом горит!» — Ага, — заметил мастер Абрагам, — значит, мне пора спуститься вниз. А вы, господа, не беспокойтесь. Если есть опасность, то тотчас же вернусь, и мы примемся за дело. И он торопливо вышел из комнаты. Я же сидел в корзине, ни жив, ни мертв. Дикий шум и дым, уже начавший проникать в комнату, еще более увеличивали мой страх. Черные мысли завладели мною. Что, коль хозяин забудет обо мне? Ведь тогда я бесславно погибну в огне. Животел меня, вероятно, от чрезмерного страха началось какое-то противное покалывание. А что коварен, если он, хозяин добрый мой, и черной завистью гоним, сгубить кота замыслил он? Что, коль невинное питье не молоко, а яд, составлен им лишь для того, чтобы извести меня. Великолепный Мур, даже в минуту смертельного страха-то мыслишь ямбами, не упуская из виду того, что когда-то было вычитено у Шекспира и Шлегеля. Мур перефразирует слова Джульетты. Шекспир, Ромео и Джульетта, действие четвертое, сцена третья. Август Вильгельм Шлягель, 1767-1845, немецкий писатель, теоретик романтизма, переводчик Шекспира. Первое издание сочинения Шекспира «Десять томов в переводе Шлягеля» вышло в 1897 1810 годах. Но тут маэстро Абрагам просунул голову в дверь и сообщил. «Опасность миновала, господа. Усаживайтесь поудобнее вон за тем столом и распейте бутылочку другую вина. Вы найдете его в стенном шкафу. Я же поднимусь ненадолго на крышу и хорошенько повью ее. Той. Сперва надо поглядеть, как там мой славный кот поживает». Хозяин вошел в комнату, снял крышку с корзины, где я сидел, ласково заговорил со мной. Осведомился, как я себя чувствую, спросил, не желаю ли я скушать еще одну жареную птичку, что я отвечал неоднократным, самым нежным мяуканьем, причем весьма благодушно подтягивался, из чего мой хозяин совершенно справедливо вывел заключение, что я сыт и желаю пока оставаться в корзине. Он снова накрыл ее крышкой и ушел. Теперь я окончательно уверился в дружеском ко мне расположении маэстро Абрагама. Мне бы, пожалуй, следовало устыдиться своих гнусных подозрений, если бы я не считал стыд неподобающим для мудрого мужа чувствам. В конце концов, думал я, пережитый мною безумный страх, недоверие, предчувствие беды, все это были только поэтические мечтания, свойственные гениальным юным энтузиастам, Они им столь же необходимы, как одурманивающий опиум. Эта мысль успокоила меня совершенно. Как только мой хозяин вышел из комнаты, я увидел сквозь щелк, что профессор, опасливо в корзину, подмигнул своим приятелям, как бы желая открыть им что-то важное. Потом заговорил, но так тихо, что я не разобрал бы ни словечка если бы небо не вложило в мои заостренные уши такой необычайно тонкий слух. Знаете ли, что мне хочется сейчас сделать? Знаете ли вы, что мне хочется подойти к корзинке, открыть ее и всадить этот острый нож в горло проклятого кота, который сидит там и, скорее всего, с наглым самодовольством насмехается над нами? «С ума сошли!» — воскликнул один из гостей. «Вы с ума сошли, Лотарио! Извести такого красивого кота, любимца нашего дорогого маэстро? И почему вы так тихо говорите?» Профессор все тем же тихим шепотом объяснил им, что я все понимаю, что я умею читать и писать, что маэстро Абрагам каким-то поистине таинственным, непостижимым способом посвятил меня в науке, что уже сейчас, как поведал ему Пудель Понто, я сочиняю прозу и стихи, и все это лукавый маэстро подстроил с единственной целью — посрамить самых маститых ученых и поэтов. «О, — говорил Лотарио, едва подавляя бешенство, — о, я уже предвижу...» Так маэстро Абрагам, и без того завладевший неограниченным доверием великого герцога, добьется для этого кота всего, чего пожелает. Это бестия получит звание магистра, имеющего право читать лекции. Степень доктора, и, наконец, кот уже профессором взберется на кафедру эстетики и будет читать лекции об Эсхиле, Корнеле, Шекспире. Я вне себя. Он будет раздирать мои внутренности, а ведь когти у него ужасающие. Все были до крайности поражены, услышав такие речи Лотарио, профессора эстетики. Один гость выразил мнение, что кот никак не может выучиться чтению и письму, ибо эти первоосновы всех наук требуют прежде всего сноровки, на какую способен только человек». А кроме того способности мыслить, разума, так сказать, каковой встретишь даже не в каждом человеке, а ведь он венец творения. Что же говорить о бессмысленной животине? Хм, дорогой мой, вступил в беседу второй, как мне показалось в моей корзине, мужчина весьма положительный. Дорогой мой, а что вы понимаете под бессмысленной животиной? Бессмысленных животных не бывает. Я сам, нередко погрузившись в тихое самосозерцание, испытываю глубочайшее уважение к ослам и прочим полезным тварям. Не понимаю, почему какое-нибудь смышленное домашнее животное, одаренное счастливыми природными задатками, нельзя научить читать и писать. Хм. Более того... Почему бы такому зверьку не возвыситься до положения ученого или поэта? Разве не было тому примеров? Ха, я уже не говорю о сказках «Тысячи одной ночи», лучшем историческом источнике, со всей его прагматической достоверностью, сошлюсь смелейшие лишь на кота в сапогах, кота, преисполненного благородства, проницательного ума и глубокой учености. Придя в восторг от похвалы коту, который, как мне подсказывал внутренний голос, безусловно, был моим достойным предком, я не удержался и два-три раза громко чихнул. Оратор сразу замолчал, и все испуганно возрились на мою корзину. — На здоровье, дорогой мой! — заметил наконец только что ораторствовавший положительный господин и продолжал. Если не ошибаюсь, дрожайший эстетик, вы только что упоминали о некоем пуделе Понто, выдавшем вам тайну научных и поэтических занятий нашего кота. Это напоминает мне превосходнейшую сервантосову Берганцу, о чьей дальнейшей судьбе повествует одна новая весьма увлекательная книга. Упомянутая собака тоже является разительный пример наличия природных способностей у животных и восприимчивости последних к наукам. Имеется в виду рассказ Гофмана Известия о новейших судьбах собаки Дарганца 1812, который является как бы продолжением новеллы о беседе собак с сервант. Позвольте бесценный друг!» — перебил его другой, что-то странные примеры вы приводите. Про собаку Берганцу рассказывает Сервантес, бывший, как известно, сочинителем романов. А история о коте в сапогах — просто-напросто детская сказка, которую господин Тик, правда, изложил нам с такой живостью, что кое-кто по глупости, пожалуй, поверит в нее. Итак, вы цитируете двух поэтов как будто они серьезные испытатели или психологи, тогда как они меньше всего таковы. Доказано, что они отпетые фантасты и всегда сочиняют и преподносят нам самые несусветные небылицы. Но позволительно ли вам, такому умному человеку, ссылаться на сочинителей для подкрепления того, что противно здравому смыслу и рассудку, Лотарио, профессор эстетики, ему простительно иногда хватать через край. Но вы... — Постойте, — перебил положительный, — постойте, милейший, не горячитесь. Поразмыслите хорошенько, и вы поймете, что когда речь идет о чудесном, невероятном, надо бы обращаться именно к поэтам. Ибо трезвые историки в таких вещах ни черта не смыслят. И даже когда это чудесное препарируют, облекая его в научную форму, то для доказательства любого положения подбирают примеры из прославленных поэтов, ибо только их устами глаголит истина. Приведу вам в пример одного знаменитого врача, и вы сами, ученый-врач, останетесь довольны таким доводом. «Да», — говорю я, — «я приведу вам в пример знаменитого врача». Желая в своем описании животного магнетизма осветить наши связи с мировым духом, желая неопровержимо доказать существование необъяснимого дара предчувствий, он ссылается на Шиллера с его Вальштейном и приводит слова последнего. «Есть в жизни человеческой минуты» и дальше. Вещания такие бывают. Уж не помню, что он еще говорил. Остальное можете сами прочитать. В трагедии. Одного знаменитого врача, слуга Карл Александр, 1782-1844, немецкий врач, автор сочинения «Опыт изложения животного магнетизма» как лечебного средства. 1811-й. — Хе-хе, — возразил доктор, — вы непоследовательны. Вторгаетесь в область магнетизма и беретесь утверждать, будто в довершении всех чудес, доступных магнетизеру, ему еще по силам обучать одаренных котов? — Что ж, — сказал положительный, — никто не знает, как магнетизм действует на животных. «Коты, носящие в себе электрические флюиды, как вы сейчас убедитесь?» Я вдруг вспомнил, как горько сетовала мина, рассказывая мне о проделываемых над нею опытах, и так сильно перепугался, что у меня вырвалось громкое «Мяу!» «Клянусь орком!» — в страхе закричал профессор. «Клянусь орком!» — со всеми его ужасами!» Этот дьявольский кот слышит и понимает все, что мы говорим. Сейчас вот увидите. Сейчас я задушу его собственными руками. Неумно? — отозвался положительный. — Право неумно, профессор. Ни за что я не потерплю, чтобы вы причинили хотя бы малейшее зло коту, которого я успел от души полюбить даже не имев счастья узнать его поближе. В конце концов, можно подумать, что вы просто завидуете его умению сочинять стихи. профессором эстетики этот маленький серый господин никогда не сделается. Об этом можете не беспокоиться. Разве в старинных академических статутах не записано «черным по белому»? что вследствие участившихся злоупотреблений воспрещается допускать ослов к профессуре? И разве не распространяется это правило на зверей всех пород и видов, включая и котов? «Все может быть», — недовольно ответил профессор. «Может быть, коту и не бывать никогда ни магистром, ни профессором эстетики, но как писатель» он рано или поздно выступит непременно. Будучи любопытной новинкой, он, конечно, привлечет издателей и читателей и утянет у нас из-под носа жирные гонорары. — Не вижу никаких причин, — возразил положительный. — Почему бы такому прекрасному коту, милому любимцу нашего маэстро, не выступить на поприще, где толчется столько людей, не имеющих на то ни сил, ни призвания. Единственная мера, которую следовало принять, это обстричь его острые когти, и это мы можем сделать немедленно, дабы иметь уверенность, что, став сочинителем, он никогда не пустит нам кровь. Все стали с мест. Эстетик схватил ножницы и легко себе представить мое состояние. Но я решился с мужеством льва защищаться от бессчастья, которое готовилось мне нанести. Первого, кто приблизится ко мне, я делаю так, что следы останутся на вечные времена. Я приготовился к прыжку, ожидая мига, когда откроют мою корзину. Но тут в комнату вошел Маэстро Абрагам, и весь мой страх, уже доходивший до отчаяния, раз рассеялся. Мой хозяин открыл корзину, и я одним прыжком, как бешеный, пронесся мимо него и шмыгнул под печку. «Что стряслось с моим котом?» удивился маэстро, подозрительно оглядывая гостей, которые застыли в смущении и, чувствуя свою вину, не знали, что отвечать. «Как неопасно опасно было мое положение, когда я находился в неволе!» Я не мог не испытывать внутреннего удовлетворения от слов профессора о моей вероятной карьере, и меня чрезвычайно радовала ясно проступавшая в его словах зависть. Я уже чувствовал у себя на макушке докторскую шапочку, уже видел себя на кафедре. Разве любознательная молодежь не стала бы усердней всего стекаться именно на мои лекции? Не думаю, чтобы нашелся хоть один благовоспитанный юноша, как бы превратно не понял судьбу профессора, не приводить на лекции собак. Не у всех пуделей такие дружеские намерения, как у моего понто, а в особенности не приходится доверять вислоухим, охотничьим псам. Всегда и везде затевают бессмысленные свары, посвященнейшими представителями нашего племени, и вынуждают их к самым непристойным изъявлениям гнева, как-то фырканью, царапанью, кусанью и так далее, и так далее. «Как же было бы прискорбно!»